Глава шестая. Утром дождь не утихомирился, и барабанная очередью сопровождал каждое движение Мишель. Как она нехотя выбралась из тёплой постели, как обула мягкие тапочки с помпонами, как приготовила омлет с помидорами и с аппетитом съела его под новостные сводки шуршащей газеты. Сегодня не было ничего интересного, и Мишель бездумно пролистывала страницу за страницей, пока её взгляд не упал на кричащий заголовок. Ники Хеслер так и не найдено. Вилка с кусочком солёного омлета зависла на лету. Мишель уставилась на статью в надежде увидеть хоть что-то новое. Текст занимал всего лишь маленький уголок вверху полосы и не содержал ничего дельного. 25-летняя сотрудница юридической конторы пропала. Поиски продолжаются. Полиция подключает дополнительные ресурсы. Любая деталь может помочь следствию. Мишель думала наткнуться на упоминание Хёрли Блейк и Браун или участие Дэвида в этом деле. Но видно, под давлением журналистов полиция была вынуждена выдать хоть какую-то информацию, но не раскрывать подозреваемых. Подозреваемый. Мишель не хотелось верить в то, что Дэвид мог заинтересовать следствие. Какой же он похититель или того хуже, убийца. От этих мыслей кожа покрывалась колкими пупырышками, а горло сдавила едкая послевкусие. Такое и остаётся не после завтрака, а после отчаяния. Ну хватит. Мишель не станет ни проявлять знаки внимания к начальнику, ни испытывать жалость. Она уволится при первой же возможности, как только подвернётся что-то хорошее. Вообще, хоть что-то. Мишель сложила просушенный плед в огромный пакет, чтобы сегодня же вернуть его владельцу и больше ничем не быть ему обязанной. Она как раз застегнула последнюю пуговку на бордовой рубашке. Как в дверь постучали. Странно. Кто мог прийти в такую рань? Чем могу помочь? На пороге стоял незнакомец в куртке с капюшоном, с которого водопадами стекала вода. Да уж, там неплохо льёт. В руках мужчина держал красивую коробку из синего бархата. Это квартира мисс Гудвин? спросил мужчина, заглядывая в какой-то бланк. Да, Мишель Гудвин это я. Отлично, значит, я по адресу. Вам просили доставить. Гость протянул коробку и попросил расписаться на документе. А кто просил? Опешила Мишель, с опаской и любопытством поглядывая на презент. Курьер безразлично пожал плечами и удалился, чтобы успеть доставить следующую посылку. Мишель открыла крышку, и растерянность ушла сама собой. Она улыбнулась. Внутри лежал зонтик обыкновенный чёрный зонтик. Но что-то подсказывало ей, что куплен он был явно не на какой-нибудь распродаже, как тот, что вчера ветер вырвал из её рук. Рядом с подарком лежала картонная карточка. Раскрыв её, Мишель прочла: "Больше не теряйте". Ни подписи, ни слова больше. Но Мишель и так знала, от кого посылка. Вот только пока не догадывалась, что она может означать. Новый зонтик оказался очень, кстати. Запасного у Мишель не было, а до работы как-то добираться надо. Глупая улыбка не сходила с её лица всю дорогу до Даунтауна. Среди хмурых утренних лиц ещё больше удручённых непогоды, и она казалась слегка сумасшедшей. Так бывает, когда ты счастлив. До последнего Мишель надеялась увидеть у входа всё тот же Мерседес с кожаными сиденьями и знакомым водителем за рулём, но его не было. С чего она решила, что Дэвид помчится встречать её с утра? То, что он однажды спас её от дождя и подвёз домой, ещё ничего не значит. По крайней мере, то, на что так надеялась и чего желала Мишель. Ещё никто не проявлял таких знаков внимания к Мишель. Таких незначительных, но таких трогательных. Ей дарили цветы, но это так банально. Мг её осыпали комплиментами, но это так пошло. Дэвид так смотрел на неё, что не нужно было никаких слов. А ещё этот зонтик. Ведь не каждый подумал бы о том, чтобы позаботиться о ней таким образом. В офисе почти никого не было. Уже через 10 минут в это логово законников начнут стекаться юристы, поэтому Мишель воспользовалась отсутствием любопытных глаз, прошла в кабинет Дэвида и оставила плед под его столом. Внутрь вложила записку, вроде той, что лежала рядом с прислонным зонтиком. У каждого супергероя должно быть своё тайное оружие. Ей это показалось забавным, и она думала, что Дэвиду тоже понравится отсылка ко вчерашнему вечеру. Но ровно на пять минут, пока Мишель не почувствовала себя идиоткой с юмором старшеклассницы, которая совсем не умеет флиртовать. Но было уже поздно. Дэвид шёл ей навстречу, но он был не один. За ним по пятам семенила Шэри и несла свою везде сопровождающую грандиозную пятую точку. Что она здесь забыла? Особенно в этом её тесном платье и с боевым раскрасом, ярче, чем обычно. В таком виде девушки вроде Шэри Хатсон отправляются на охоту, и, судя по всему, жертва сафари сегодня её Дэвид. Вернее, её начальник, поправилась Мишель. Доброе утро, Мишель. Вот и всё, что Дэвид Блейк сказал ей. Непривычные улыбки, ни смешка по поводу вчерашнего глупого приключения с зонтом, ни намёка на утренний подарок. Он просто поздоровался и прямой наводкой отправился в кабинет. Шире энергично помахала Мишель, всколыхнув все свои объёмные части тела, и шмыгнула следом. В ту же секунду уже двери закрылись. Мишель чуть не лопнула от усилий, чтобы не глазеть на кабинет Дэвида Блейка и не пытаться заглянуть в миниатюрную щёлочку. Зачем они закрылись там? Наедине. Широя секретарь Джонатана Хёрли, здесь ей делать нечего. Подумав об этом, Мишель возненавидела себя и противную ревнивицу, откуда-то поселившуюся внутри. Это не её дело, если уж на то пошло. И Дэвид не её дело. Но как бы она ни старалась забыть о двух силуэтах в кабинете и приглушённых голосах, говорящих о чём-то, что Мишель никак не могла разобрать, она не могла сосредоточиться на работе. Они пробыли в кабинете 20 минут, после чего Шэри выпорхнула на своих высоких каблуках и даже не взглянув на какую то там секретаршу Дэвида Блейка, направила свою пятую точку в осваясе. Дэвид так и не вышел. Жалюзи так и оставались поднятыми. Мишель так и не включилась в работу. За весь день они едва перекинулись парой слов, и, и то сугубо по работе. Дэвид попросил сделать несколько изменений в графике, связаться с кем-то из компании оппонентов в деле о корпоративном иске, и всё это официальным рабочим тоном. О пледе, подарке или вчерашнем вечере не вспоминали ни его глаза, ни даже носки ботинок, которые всё время были развернуты куда-то в другую сторону. Мишель уже устала от этих игр в кошки-мышки, тем более что у Дэвида Блейка видно этих мышек пруд пруди, забиты все норы в фирме. А она на секунду поверила, что вчера между ними что-то было, что-то настоящее. Остаток дня прошёл как в тумане. Единственным спасением был Дэн, который заглянул к ней похвастаться, что его назначили на какое-то крупное дело, и не каким-то там мальчиком на побегушках, а вторым юристом. Он будет на подхвате в зале сюда и, возможно, даже произнесёт вступительную речь. Дэн Барбера был на хорошем счету в Хёрли Блейк и Браун и уже самостоятельно вёл дела. Но они были несущественными, из ряда тех, что скидывали на младших сотрудников, лишь бы самим избавиться от этой головной боли. Мелочные претензии и такие же мелочные гонорары. Опытные юристы фирмы перепоручали их парням вроде Денна, чтобы самим гоняться за более масштабным вознаграждением. А парни вроде Денна были не против лишней работёнки, лишь бы набраться опыта и в своё время перейти к престижным делам и самим перекидывать головную боль на молодняк. Что за дело Дэн не признался, сказал, что пока вынужден держать это в секрете, чтобы не нарушить право конфиденциальности. Но он был так счастлив, Весь Все и даже подхватил Мишель на руки и закружил в головокружительном вальсе, когда поделился известием. Мишель засмущалась и понадеялась, что непроницаемые желюзи в кабинете Дэвида не только отбивают ненужное внимание снаружи, но и изнутри. Поставь, поставь меня, Дэн. Ещё не хватало, чтобы кто-то подумал, что мы встречаемся. Давай отпразднуем, предложила Мишель. Мы давно никуда не выбирались, кажется, я сто лет с тобой не болтала. После их перепалки на прошлой неделе они, как обычно, не смогли долгое время дуться друг на друга. Но традиционные собрания в квартире одного из них с бутылкой вина и вкусными закусками давно уже не проводились. Завтра суббота, можно и гульнуть, согласился Дэн. Раз это мой, так сказать, прорыв, я и угощаю. Возражения не принимаются. А я и не собиралась возражать, подстегнула его Мишель. Они договорились встретиться в четыре в новом стильном заведении на Истерн Авеню, о котором Дэну рассказал кто-то из коллег. Приглушённый свет, удобные бархатные диванчики и изысканное меню с духом Франции. Вот то, что было нужно, чтобы забыть Дэвида Блейка исчезнувших девушек и эту противную Шэри Хатсон. Не помню название, но Джордан говорил, у них обалденные тартифлеты и несуас. У Мишель загорелись глаза. Она не ела ничего французского с 17 лет, когда в последний раз ездила к семейству Марсель. Не считая сливочных круассанов из кафе около дома и рататуя по маминому рецепту. Но ни в том, ни в другом не было ничего французского. Ты разбалуешь меня, Дэниел Барбера. Это будет моим извинением за ту нашу ссору. Что ж, надо почаще ссориться с тобой. Они улыбнулись друг другу и вспомнили, почему дружили столько лет. Ресторан был просто сказочным. Мишель никогда не бывала в таких местах и даже не думала, что побывает. Дэн, наверное, чувствовал себя слишком виноватым, раз повёл её сюда и ещё и вызвался оплатить их ужин. Мишель приехала первой. Её проводили за зарезервированный столик. Дэн ещё вчера позаботился обо всём, и предложили винную карту, к которой протянули меню. Я жду друга, улыбнулась Мишель провожатому. Как только он придёт, мы что-нибудь закажем. Официант откланялся и оставил Мишель наедине с восторгами и своим изумрудным платьем. Первое она молча бросала озираясь по сторонам. Второе купила год назад на юбилей отца, который тот решил отпраздновать с размахом. Больше не представлялось шанса его надеть, так что Дэн сегодня выгуляет не только её, но и её наряд. Вокруг все столики были заняты. Посетители стайками расположились за шёлковыми скатертями и увлечённо болтали о чём-то своём. Вперемешку с живой музыкой их голоса напоминали песню, ласкающую слух. Мишель пыталась не глазеть, но с интересом заглядывала в тарелки к соседям. Всё выглядело таким изысканным и таким вкусным, что желудок под складками ткани мгновенно отозвался урчанием. Взглянув на дверь, затем на часы, Мишель усмехнулась. Ден часто опаздывал, как будто это ему нужно было краситься и выбирать платье. Что самое забавное, его всегда ждали. Дэн опаздывал уже на 15 минут. Что-нибудь выбрали? У столика снова возник всё тот же дружелюбный официант. Извините, мой друг задерживается, поэтому мы сделаем заказ чуть позже. Может, вам принести что-нибудь пока вы ожидаете? Стакан воды, пожалуйста. Увидев хорошо скрытое неудовольствие официанта, Мишель добавила: "И бокал красного вина. Шато Латур, Шато Марго, «Шамбертен». Для Мишель всё это прозвучало как заклинание из Гарри Поттера. Она не разбиралась в марках, тем более дорогих. Выбирала всегда по бутылке или названию. Если официант и заметил конфуз, с которым гостья встретила его вопрос, то виду не подал. Вышколенный за время работы, он наверняка не раз сталкивался с подобными посетителями, которые не могли отличить благородное вино Бургундии, спойлое из картонного пакета. На ваш выбор. Улыбнулась Мишель, почувствовав себя полнейшей дурой. Где же Дэниел? Мишель уже успели наполнить пузатый бокал красным напитком, едва прикрыв дно, хотя в него вместилась бы почти вся бутылка. Она уже успела продегустировать хвалёные плоды лучших французских виноградников и одобрить выбор официанта благодарной улыбкой. Хотя вкус вина ничем не отличался от того, что они покупали с Дэном в продуктовых магазинах. Она даже успела пробежаться глазами по меню, в страхе вспоминая, сколько взяла с собой денег. Так, на всякий случай. Через полчаса Дэн так и не пришёл, а его телефон каждый раз посылал на голосовую почту. Мишель почувствовала сосущее беспокойство в желудке. Оно перемешалось с голодом и отдавало кислотой. Вот бы только с Дэном ничего не случилось. Набрав его номер в пятый раз, Мишель приготовилась услышать привычный весёлый голос друга, который шутливо говорит: "Вы дозвонились Дэну Барбери. Сейчас я не могу вам ответить, пожалуйста, оставьте сообщение, и я вам перезвоню". Когда-то запись звучала совсем по-другому. Дэн превратил её в шутку. Но сейчас стал солидным юристом, и на случай, если ему позвонят по работе или один из клиентов, пришлось довольствоваться банальным голосовым. На сей раз вместо дежурной фразы зазвучал запыхавшийся голос самого Дэна. Мишель, ради бога, прости меня. Ты что, забыл? изумилась Мишель, почувствовав обиду. Нет, конечно, не забыл, Миш, просто он говорил так, будто бежал марафон. То серьёзное дело, которое я только получил. Мистер Хёрли меня срочно вызвал в офис. Там появились кое-какие сложности, поэтому я помчался уладить пару вопросов. Но мне придётся задержаться здесь, так что Мистер Хёрли переспросила у Мишель с нажимом: "Ты работаешь с Джонатаном Хёрли?" "Да, это такая возможность поучиться у великого юриста, но у самого старшего партнёра. Он когда-то сам начинал с низов и...» Но Мишель не слышала ничего после имени этого самовлюблённого засранца. Что за дело вы ведёте? Миш, прости, пока что я не могу больше ничего тебе рассказать. С этим делом и так возникли проволочки из-за В общем, я потом тебе расскажу всё в подробностях. Но Мишель уже догадывалась, что за дело подсунули Дэну и из-за кого с ним могли возникнуть проволочки. Только не говори мне, что ты работаешь над делом Гарота Болтона, Дэн. Откуда ты знаешь про Болтона? Если ты не забыл, я помощница Дэвида Блейка. Того самого, из-за кого у вас теперь проблема. Дэн затянул паузу, видно, не знал, что сказать. Не могу поверить, что ты будешь помогать этому уроду, разозлилась Мишель. Я думала, ты стал юристом, чтобы восстанавливать справедливость, помогать тем, кто нуждается в помощи и защищать от таких, как Болтон. Так и есть, но это дело ступенька по карьерной лестнице. Наверняка Джонатан Хёрли тоже когда-то был порядочным и доблестным вершителем закона. Мечтал спасать жизни буквой закона, но однажды и ему попалось такое дело, которое вознесло его на пьедестал, а с него уже сложно было снизойти до правильных поступков. Я знаю, что Болтон в невыгодном положении и проиграет, только если его юристы не придумают какую-нибудь хитрость. Не думала, что ты готов идти на махинации и обман, чтобы только выиграть дело и выслужиться перед начальством. Это не так, Мишель, я. Ты разочаровал меня, Дэн. Не хочу даже говорить об этом. Я так понимаю, на встречу ты не придёшь, потому что будешь искать больные места у несчастных женщин, которых домогался Гарретт Болтон. А зная мистера Хёрли, уверена, вы вскоре что-нибудь придумаете. Мишель, пока, Дэн. И она сбросила звонок. Залпом допила остатки Шато Марго, или что там принёс этот выскочка в переднике. И начала думать, как бы ей так ускользнуть, чтобы не выглядеть брошенной дурёхой в глазах официанта, который и так был о ней невысокого мнения. Злость растекалась по телу вместе с вином, но кипятила кровь куда похлеще. Дэн Барбера, её добрый друг Дэн, продался корпоративным ублюдкам, лишь бы заработать побольше, да взлететь повыше. Её Ден так бы не поступил. Вот что делает с людьми работа в таком месте, как Хёрли Блейк и Браун. Надо скорее бежать, пока клоака не поглотила её с головой. Хорошо хоть Мишель не успела ничего заказать, иначе пришлось бы оставить половину кошелька. За бокал шато Марго она ещё сумеет расплатиться, но за желанные кокуван или клофути с вишней было бы жалко отдавать зарплату за несколько дней. Лучше уж она вернётся домой и приготовить что-то на скорую руку и в три раза дешевле. А потом забудет обо всяких Дэвидах Блейках и Дэнах Барбера и просто проведет одинокий вечер в компании хорошей книги. Мишель достала деньги и вложила в кармашек принесенного счета. Взяла сумочку и встала из-за стола. Уже уходите? Французская речь серенады прозвучала за спиной. Мишель не сразу поняла, что обращаются к ней. Вы ведь даже ничего не попробовали? Мужчина старше её лет на десять. высокий, смуглый, с мелкими курчавыми завитками, живописно уложенными на бок. стройный и подтянутый, насколько позволял судить стильный костюм, но не той широкоплечий, мужественной стройностью, что присуща Дэвиду, а более тонкой и аристократичной, Слепленный из другого теста. Тонкие черты лица, такие же тонкие руки, Если бы Мишель умела читать людей по первому впечатлению, то поставила бы на то, что перед ней пианист. Извините, что потревожил вас, я не хотел пугать. Мужчина приложил ладонь к груди и не сводил тёплого взгляда с Мишель. Он говорил на чистом французском, без американского акцента, что обычно слышался повсюду. Каждый звук мелодии вылетал из его тонко очерченных губ и растворялся в лирике, звучащего где-то на заднем плане саксофона. Вы говорите по-французски? спросил он видя виде смятения собеседницы. Мишель наконец обрела голос и почти на совершенном французском, который всё же не дотягивал до совершенства этого незнакомца, ответила. Да, я знаю французский. Мужчина тут же расплылся в улыбке, словно растаявший крем на торте. Как замечательно. Я заметил вас, как только вы вошли сюда. Я понял, что вы кого-то ждали и не стал вмешиваться. Но, судя по всему, ваш спутник уже не придёт. Мишель бросила взгляд на пустой стол с одиноким бокалом и даже не тронутыми столовыми приборами. У него появились срочные дела, поэтому я собиралась домой. «О, Не стоит нарушать планы только потому, что вам не с кем разделить обед. Мужчина был так приветлив и обходителен, что Мишель почувствовала себя героиней романа. Нечасто с ней ни с того, ни с сего заговаривали красивые мужчины, поэтому она слегка заволновалась и покрылась предательским румянцем. Я не привыкла есть в одиночестве, ответила Мишель и тут же испугалась, что её слова прозвучали как призыв. Тогда почему бы вам не разделить трапезу со мной? Мишель заколебалась. Её так и тянуло ещё хоть немного поболтать на французском с кем-то, кто знает больше предложений, чем написано в разговорнике. К тому же вечер уже был испорчен, а этот человек имел все шансы реабилитировать его. По крайней мере, хуже не будет. О, простите мою невежливость. Меня зовут Гэбриэл». Мишель Мягкие губы невесомо коснулись её ладони. Ну, прямо кавалер, приветствующий придворную даму. Какое прекрасное имя. К тому же французское. Это ещё один знак, что вы просто обязаны поужинать со мной. Даже не знаю, я прошу вас. Не каждый день в этом городе можно встретить того, кто свободно говорит на моём родном языке, да ещё и носит такое чудесное французское имя. С этим Мишель не могла не согласиться. С разговором на французском, не со своим чудесным именем. Ну, хорошо. Пожалуй, я могу ненадолго задержаться. Габриэл хлопнул в ладоши от радости. Он был таким настоящим и живым, что, казалось, заражал всех вокруг своим задором. Новый знакомый галантно помог Мишель занять своё прежнее место, сам опустился на диванчик напротив. Возле стола тут же материализовался старый официант, что уже обслуживал Мишель. Если он и удивился быстрому возвращению гостьи, то ни морщинкой не указал на это. Габриэль протянул официанту книжечку со счётом и даже не взглянув на него произнёс: "Эта прекрасная мадемуазель пока никуда не уходит". Мишель думала, что его французская речь лишь ловкий приём обольщения, но, похоже, он даже не думал переходить на английский дэниэль принеси принеси-ка нам бутылочку Домен Лярош. Официант уставился на гостя. Мишель уж решила, что ей надо перевести, ведь вряд ли он понял, что ему сказал Гэбриэл. Но замешательство на лице Даниэля появилось совершенно по другой причине. М-м Домен Лярош, на неплохом французском заговорил официант, чем поразил Мишель до глубины души. Ана молча наблюдала за этой беседой и наслаждалась своим удивительным путешествием во Францию. Она будто прошла через портал и перенеслась по ту сторону океана в самую душу Парижа. "Но ведь это вино на особый случай, мисье". "У нас как раз тут особый случай". Глаза Габриэля блеснули, а Мишель покраснела ещё больше. "А мы пока выберем блюдо. Вы что предпочитаете, Мишель?" Она была настолько ошарашена и сражена происходящим, что тут же схватила меню и принялась его изучать. Мой друг пригласил меня сюда, чтобы попробовать знаменитый тартифлет. Не поверите, это любимое блюдо моей бабушки. Она родом из совой, как и сам тартифлет. Бабуля перепробовала всевозможные рецепты, пока не создала свой собственный. Вы бы только попробовали его. М-м, пальчики оближешь. Габриэль так театрально изобразил облизывание пальцев, что у Мишель и правда захотелось попробовать тартифлет его бабушки. Тогда решено. "Мы заказываем тартифлет. Но позволите я остальную заказ сделать за вас. Вы обязаны перепробовать всё в этом заведении. Но начнём, пожалуй, с трёх блюд и десерта. Как насчёт бёф бургиньон?" кеш с копченой грудинкой и настоящий французский крем-брюле. Он так восторженно говорил о еде, что Мишель приходилось мысленно подбирать все слюнки. Видно, Габриэль был завсегдатаем этого ресторана, раз с таким энтузиазмом отзывался о бесконечном меню. Даниэль вернулся по мановению руки, откупорил бутылку Домен Лярош, разлил по бокалам и оттараторил весь заказ, чтобы ничего не упустить. Габриэль поболтал напиток, в котором тут же заискрились отражения лампочек, глубоко втянул запах и пригубил вино со всей вычерностью, с которой ценители дегустируют вина. Мишель вспомнила, как бездушно выпила предыдущий бокал и пристыдилась своей неотёсанности. Габриэль одобрительно кивнул официанту и отпустил его. Протянув бокал Мишель, он чувственно произнёс: "Выпьем за вашего друга". Если бы он сегодня не пропустил встречу, я бы никогда не подсел за ваш столик. Мишель согласно чокнулась и почувствовала на языке холодную кислоту дорогого вина. Оно казалось ещё кислее предыдущего, но чтобы не показаться неблагодарной, она лишь улыбнулась собеседнику и не стала говорить этого вслух. Вместо этого она снова подумала о Дени. Да, если бы он сегодня не пропустил встречу, То Мишель никогда не догадалась бы, какой он на самом деле: продажный, безнравственный, слабый. А ещё в голове проскользнула мысль о том, что если они будут платить счёт пополам, то этот ужин должен быть чертовски вкусным, потому что следующий месяц Мишель придётся ужинать одними лишь конфетами, что высыпали в вазочке на кухне Хёрли Блейк и Браун. Вечер был просто потрясающим мишель то думала провести его наедине с дешёвой едой и такой же дешёвой историей в мягкой обложке. Но её новый знакомый спас субботу от провала. Мишель даже всерьёз подумывала о том, чтобы простить Дэна за его прогул. Гэбриэл оказался импозантным мужчиной, интересным собеседником и безоговорочным знатоком всего французского. Их беседа текла бурным потоком, ни разу не выбрасывая их на мел. А блюдо, что выбрал Габриэль, это был сам дар небес. Тартифлио оказался выше всяких похвал. Нотки картофеля, бекона и благородного сыра смешивались во рту и превращались в триумф вкуса. Её язык и вкусовые рецепторы ликовали, и даже кислое вино, бутылку которого они прикончили на двоих, уже не казалось таким кислым. Неужели поначалу она и правда хотела променять это всё на пиццу или роллы из забегаловок Арлингтона. Мишель давно не чувствовала себя такой красивой, желанной и интересной в глазах мужчины. Габриэль давал понять, что увлечён ею, но делал это так красиво, умело и правильно, что его едва ли можно было уличить в ухаживаниях. Его взгляд порой вызывал в памяти образы Дэвида Блейка. Тот тоже смотрел на неё с неподдельным, чем-то горящим в ореолах зрачков. Но как только Гэбриэл начинал улыбаться, образ Дэвида рассеивался. Мистер Блейк никогда не смел так открыто выражать свои чувства даже при ней. Ну и к чёрту Дэвида Блейка. Его и Шэри двоих в непроницаемом кабинете за закрытой дверью. Мишель переключилась на сегодняшний вечер и не собиралась возвращаться ни к кому другому даже мысленно. Они так много говорили о Франции, что даже не успели перейти на более приземлённые темы, вроде работы и прошлого. Даже Дэвид не мог так много рассказать о Париже. Чёрт, снова Дэвид. Так вы родились во Франции? изумилась Мишель, когда официант принёс поднос с целой вереницей блюд. Она-то думала, что Габриэл просто красуется своими познаниями иностранного языка. Выходит, он коренной француз и вправду не говорит на английском. Габриэль пожелал приятного аппетита и взялся за нож, чтобы начать трапезу. Перед ним вальяжно лежал себе дымящийся бёф бургиньон собственной персоной. Да, в Вальзасе на юге Франции. Родители обосновались там и остались на всю жизнь, а я со временем перебрался в столицу. Париж всегда был моей мечтой. Как и моей, подумала Мишель, вспоминая его магическое очарование. Но не успела спросить, что забросило Габриэла в Штаты. Почему он ужинал здесь в субботу в одиночестве, когда их языки сцепились по поводу страны, которую оба любили, воспоминания и восхищения текли без остановки. Я сейчас лопну, призналась Мишель, опьянённая вином, сытными блюдами и пленительным мужчиной напротив. Никогда не ела ничего вкуснее. Как жаль, что желудок не бездонный а то я бы заставил вас съесть всё меню. Вы говорите так, будто перепробовали здесь всё. Так и есть. Я бываю здесь гораздо чаще, чем вы можете себе представить. Мишель случайно бросила взгляд на часики на запястье и обомлела. Уже почти 9. Так поздно. Они просидели за столиком четыре с половиной часа, вспомнили все тайные уголки Франции и умяли за обещанные 6 блюд на двоих. Мишель и не подозревала, что может так уютно себя чувствовать в компании человека, с которым познакомилась пять минут назад. В животе сгрузилась тяжесть, но на душе заклубилась странная лёгкость. Если девушка смотрит на часы, значит она выдумывает предлог, чтобы сбежать, заметил Габриэль, осушая остатки на дне бокала. Мне очень понравился наш вечер, поспешила заверить его Мишель и говорила искренне. Правда. Я давно так чудесно не проводила время, не ела таких блюд и не вспоминала любимую Францию. Был рад угодить вам по всем трем пунктам. Но мне почему-то кажется, что сейчас последует какое-то но. Но, усмехнулась Мишель. Мне и правда пора. Не буду выдумывать никаких предлогов, чтобы сбежать. Просто выдалась непростая неделя, и я бы хотела отдохнуть в родных стенах. Габриэль слегка шлёпнул себя по голове. Вот я болван. Даже не спросил, где вы работаете. Очень некрасиво с моей стороны. Ну что вы? В моей работе нет ничего интересного. Позвольте мне об этом судить». Он заговорчески улыбнулся. В следующий раз я бы хотел увидеть вас ещё раз. Прошу вас». Габриэль был великолепен, с выражением просящей невинности на лице. За ней, конечно же, скрывались более неприличные затеи, это было видно по лукавству в глазах. Но Мишель было так хорошо этим вечером, что она решила дать ему шанс. Думаю, нет ничего плохого, если мы увидимся снова. Габриэль засиял и чуть не взлетел от удовольствия. Но с одним условием. Я внимательно слушаю. Мы не будем столько есть. Иначе через несколько недель вы сильно удивитесь, когда к вам на свидании пришлёт тюлень. Мишель позабавила собственная шутка, но она испугалась, что та была слишком глупой, ведь Габриэль как-то странно на неё посмотрел, серьёзно и очень пристально. Несколько недель? Неужели вы только что признались, что у нашего знакомства будет продолжение? Алкоголь всегда делал Мишель более раскрепощенной. И обычно это пугало ее, как бы она не выкинула что-то из ряда вон. Но склонившись с Габриэлем за одним столиком, она как будто не боялась, и даже хотела выкинуть что-нибудь. Габриэл оказался весьма порядочным кавалером. Они выползли из ресторана лишь к половине десятого и смешались с праздными субботними гуляками. Габриэл настоял, что сам оплатит заказ, помог надеть пальто, придержал входную дверь перед своей дамой, хотя у входа стоял мужчина в ливреи, которому за эту работу ещё и платили. Недельный ливень наконец смолк, но парочку сразу же обдало ветром, как только они оказались на улице. В следующее мгновение Гэбриэл уже просил подогнать машину. Не только голантный и порядочный, но ещё и богатый. Не беспокойтесь, я доеду на такси. Заверила его Мишель, положив ладони на гладкую ткань пиджака и пытаясь не думать, что скрывается под ним. Он накрыл её руки своими, стараясь не думать о том же. Даже не думайте о такси, Габриэль взмахнул рукой. Карета уже подана. Пока они ехали по улицам Балтимора, Габриэль то и дело просил рассказать о зданиях, заведениях, интересных местах. Где побывала Мишель за свою жизнь здесь? Ни на минуту между ними не повисало молчание, как было с Дэвидом Блейком. Кстати, о нём она совсем не думала, но почти. Поднявшись на крыльцо, Мишель вспомнила позавчерашний вечер и почувствовала себя странно. Слишком часто она стала приезжать домой в компании богатых и привлекательных мужчин. Это было не в её духе, и пока что она не могла понять, нравится ей это или нет. Вот мы и пришли, проговорила Мишель, не собираясь пускать спутника дальше ступеней. Вы уверены, что доберетесь до квартиры самостоятельно? лукаво спросил Гэбриэль, явно намекая на приглашение в гости. Как-нибудь справлюсь. Намек был понят. Дома не намерена пускать гостя в квартиру раньше времени. Как бы Гэбриэлю не хотелось утихомирить свою кипящую французскую кровь, сегодня ему придется искать другие способы. Я прекрасно провёл с вами время, произнёс он, заглядывая в глаза Мишель. Если не на ночь в объятиях простыней, то хотя бы на поцелуй он точно рассчитывал. Я тоже, Габриэль. Вы напомнили мне, как совершенно Франция, даже за тысячи километров. Они замолчали, не сводя глаз друг с друга. Вечер был волшебным, полным магии и мерцающих искр. Ни одному из них не хотелось его заканчивать, но оба понимали, что продолжения не будет. По крайней мере, сегодня. Я хочу увидеть вас снова. Внезапно выпалил Габриэль, будто не решался сказать это прежде. Я ещё не расстался с вами, но уже думаю о следующей встрече. Сердце Мишель забилось сильнее. Этот роскошный, эффектный и интересный мужчина был очарован ей. И мечтал продолжить знакомство. Было трудно поверить в то, что кто-то вроде него мог очароваться такой, как она. В ней не было ничего от тех элегантных, обворожительных девушек, вращающихся в тех же кругах. Но он просил её о следующем свидании, и она не могла сказать ничего другого, кроме как: "Я тоже. Мне хорошо с вами, Габриэль". Тот просиял, как мальчишка с новым велосипедом. Взял номер ее телефона и легко чмокнул в щеку. Не стал требовать поцелуя, не стал грубо впиваться в ее губы, а лишь невинно коснулся бархатистостью своих губ ее горячей кожи. Мишель проводила француза взглядом, пока тот не сел на пассажирское сиденье и не махнул ей на прощание. Так же изящно и пикантно, как все, что он делал. Душа радовалась такой мелочи, как сегодняшнее случайное свидание, и уже рисовала картины предстоящих встреч. Но почему-то, когда машина Габриэла отъехала, Мишель грустно вздохнула, вспомнив, как совсем недавно точно так же отъезжал «Мерседес Дэвида.